Глава двадцатая. Нарушенный сон. Элла. Неделю спустя. Манхэттен. Уже четыре дня, как я вернулась к себе, и, честно говоря, заскучала по Лос-Анджелесу, едва переступив порог. Я не видела Эшера после нашего возвращения из Лас-Вегаса. За мной заехала Киара, чтобы провести последние выходные вместе. Он сказал, что я могу не торопиться — Я долгими часами заново обдумывала свои решения и желания. Только что был сеанс с Полом, которому я доверила свои страхи. Он поддержал мое намерение. Я не могла двигаться дальше, пока не поговорю с тетей. Кейт. Зажужжал мобильник. От психопата. Тат сожрал мой обед. Понять не могу, как ты можешь любить этого кобеля. Улыбнувшись, я двинулась к лифту. После моего отъезда он часто писал. «Да, сама удивляюсь, каждый раз. У меня ощущение, что сейчас речь не о Тате. Твоя проницательность меня потрясает. Пришли фото, я скучаю по нему». «Элла!» Я сразу узнала этот голос. Из металлической клетки мне махал Шон. «Привет!» — сказала я, нервно улыбнувшись, и нажала на кнопку своего этажа. «Я не знал, что ты вернулась. — воскликнул он. «И давно ты здесь?» «Всего несколько дней». «Я был занят всю неделю, то совещание, то интервью, но ты знаешь, как это бывает», — сообщил он своим обычным напыщенным видом. Я покачала головой. «Разумеется, я не знаю. Но если его устраивает говорить о себе, а не обо мне, я с удовольствием подыграю». «Этому дому не хватало твоего присутствия». «Ну, конечно». Пока он рассказывал о деловых ужинах, меня все время отвлекал вибрирующий в кармане телефон. Я знала, что это Эшер, но не могла ответить. Через несколько бесконечных секунд Шон приехал на свой этаж. Прежде чем выйти, он спросил, «У тебя есть планы на вечер?» э -э, «Я... да, у меня гости», — пролепетала я. И это было правдой. «Должен был приехать Эшер, потому что я решила, что послезавтра мы отправимся на поиски тети». «О, как жаль! Я подумал, что мы могли бы провести вечер вместе!» — протянул Шон с печальной миной. «Что ж, в другой раз?» Когда двери лифта закрылись, я тяжело выдохнула и взялась за телефон. «Нет. Знаешь, почему скучаю я?» «Ты в жизни не догадаешься, кто только что ехал со мной в лифте». Моя насмешливая улыбка быстро сменилась досадливой гримасой, когда я заметила розу, привязанную к входной двери. Шон за эти три дня не посылал букетов, только красную розу. «Стоп!» — он сказал, что не знал о моем возвращении. «Мне шлет цветы кто-то другой?» Взяв розу, я повернула ключ в замочной скважине. Поняв, что дверь открыта, я нахмурилась. Но я ведь каждый раз перед уходом тщательно проверяю, что все заперто. И сегодня почти наверняка тоже проверила. С бьющимся сердцем я вошла, осмотрела гостиную, потом смежную с ней открытую кухню. Все на месте. Моя кружка стоит на столешнице, телевизор включен, диванные подушки по-прежнему валяются на полу. Я осторожно закрыла входную дверь, вздрагивая при мысли, что кто-то мог проникнуть в дом. Медленно поднялась по ступенькам и рывком распахнула дверь в спальню. Никого. Телефон завибрировал. Вся на нервах, я вскрикнула от неожиданности. «Твой говнистый цветочник все еще не сдох?» — спросил Эшер. «Я оставила дверь незапертой», — потрясенно ответила я. «Как я могла забыть?» И проверила остальные комнаты. Поняв, что нигде никого нет, с облегчением выдохнула. «Мой ангел, в этом доме никто тебя не обкрадет. Там живут только богатые», — заметил Эшер. Я запустила руку в волосы и включила громкую связь, положив телефон на кровать. «Да, но я никогда не забываю про дверь, Эшер», — сказала я, стягивая свитер. «Хочешь, мои люди проверят квартиру?» Уже серьезно спросил он. «Что? Нет». — воскликнула я, качая головой. «Просто обычно я запираю?» Я злилась на себя за то, что так подставилась. «Срань, Господня, я просто полная идиотка!» «Ты уверена?» «Да, все в порядке», — ответила я, влезая в пижаму. «Ну, смотри, мне уже пора, позвони, если буду нужен», — закончил Эшер и дал отбой. Я рухнула на кровати и закрыла глаза, Эту квартиру я действительно начинала тихо ненавидеть. У меня пропадало ощущение безопасности всякий раз, когда я в ней оказывалась. Сердце затрепетало при мысли, что сегодня я увижу Эшера. Я представления не имела, ни во сколько он придет, может, я буду еще спать. Ни почему он решил явиться на два дня раньше, хотя были у меня свои соображения. На губах заиграла улыбка. Я сгорала от нетерпения. Мне не хватало его, хотя прошло всего несколько дней. С ума сойти, как билось сердце от одного его взгляда. Рядом с ним было безопасно. Эта мысль прямо противоречила тем подозрениям, которые я по-прежнему испытывала на его счет. Да, слова важны. Но действия важнее, и это было сильнее меня. Я сомневалась в его искренности из-за всего, что произошло раньше, однако, открывая новую сторону Эшера, я теряла прицел. Я то собиралась заставить его попотеть, а теперь готова сдаться, причем без особого сопротивления. И это бередило мои раны все еще открытые. «Ты меня совсем с ума сводишь», — пробормотала я, вставая с кровати. Я устроилась на белом диване, и машинально включила серию «Юных титанов». Теперь я уже не могла смотреть их, не вспоминая Эшера, как и массу всего другого. Вот как самая банальная вещь может оказаться связанной с близким человеком, и эта вещь до сих пор не особо ценная, вдруг вызывает улыбку. Сколько всего наводило меня на мысли об Эшере, сигареты, перстни печатки, мощный мотор машины — Панорамные окна, дневники и даже майонез, потому что он его ненавидел, не говоря уже о кофе и кожанках, но ну и виски. Все это мгновенно вызывало его образ и заставляло глупо улыбаться. Интересно, у него так же? Вряд ли, ведь он не знает, что я люблю, а что нет. От этой мысли моя улыбка испарилась. А что я люблю? учитывая, что столько лет у меня не было нормальной жизни. Пришлось задуматься. Я люблю дождь, одиночество. Ну, только когда сама его выбираю. Еще тата, клубнику, хотя любимый фрукт — это яблоко. Вибрация телефона оторвала меня от размышлений. От Киары Смит. «Я собираюсь искупать тата, хочешь посмотреть?» Я тут же перезвонила, и на экране появилось ее лицо. Она положила телефон на раковину и принялась намыливать тата в ванной Эшера. ходу Киара рассказала, как прошел ее день. Я тоже рассказала. «Господи, как же я люблю эту девушку!» Вот что нужно добавить к списку любимого — Киару и новых друзей. «Эшер в последнее время что-то слишком спокоен», — хитрым тоном сообщила она. «А мы с тобой знаем, Коллинз, что спокойным он не бывает». «Да ну?» «А я особых перемен не заметила», — откликнулась я, отказываясь ей подыграть. «Ну еще бы, конечно, куда тебе заметить?» — насмешливо бросила она. «Уж не знаю, что ты там с ним сделала в Вегасе, но, блин, я просто офигеваю от восторга». Я нахмурилась, ничего не понимая. «Элла, он разрешил помыть Тата в своей ванной» а вчера отпустил меня пораньше. Это может показаться ерундой, но не в его случае. Киара расхохоталась, потрясенная такой щедростью Эшера. И я ее понимала. У меня возникало то же чувство, когда он обращался со мной предупредительно и мягко. Малейший знак внимания с его стороны воспринимался как чудо. Я улыбнулась. Этот психопат всем нам сломал мозг. Меня разбудили шаги. Несколько минут я ничего не соображала, но потом поняла, что наконец-то приехал Эшер. Я не знала, который час, а веки не открывались от усталости. Дверь спальни тихо отворилась. Его шаги приблизились к моей кровати, и он осторожно, кончиками пальцев, погладил меня по щеке, заставив вздрогнуть. Я пробормотала, чуть улыбнувшись, «Тут есть свободная спальня, Эшер. Или можешь поспать на диване?» Его шаги удалились, и я опять погрузилась в сон. Сидя на диване перед любимым мультиком, я доедала завтрак. Было восемь утра. Но Эшер все еще не проснулся. Дверь второй спальни была плотно закрыта. И тут, поднеся к рту ложку с хлопьями, я вздрогнула. Входная дверь распахнулась. Появилась фигура, которую я мгновенно узнала. Мне показалось, что сердце ухнуло в пол, когда вошел Эшер с маленьким чемоданом в одной руке и розой в другой. «Твой говнистый цветочник оставил те...» Он замолчал, встретившись со мной взглядом. С пересохшим горлом и трясущимися руками я смотрела на его чемоданчик. «Что случилось?» «Ты... ты... ты только что приехал?» он нахмурился и ответил конечно а что о господи я встала и поднесла руку к груди где нарастала боль мне что вчера все приснилось нет это невозможно но если это был не он то элла позвал эшер подскочив ко мне что произошло он слегка встряхнул меня за плечи возвращая к действительности я смотрела на него не в силах выдавить и ни звука Его голос доносился эхом. Единственное, что я слышала, — это стук собственного сердца. А еще в голове отдавались ночные шаги. Дыхание сбилось, мне не хватало воздуха. Я начала паниковать, и Эшер крепко меня обнял. «Спальня!» — выговорила я, таращи глаза. Оторвавшись от него, я кинулась на второй этаж, Чем ближе я подбегала к спальне, где должен был ночевать Эшер, тем сильнее скручивала живот. Когда я распахнула дверь, там было пусто. Ни души. Это настоящий кошмар. Дрожа, я отошла от комнаты. Эшер крепко ухватил меня и уже громче потребовал «Черт, да говори уже, что происходит?» Встревоженный он вгляделся в мое искаженное паникой лицо. Его ладони легли мне на щеке, и мои глаза затуманились, мысли путались. Мне было очень страшно. И все же... Сегодня ночью кто-то зашел ко мне. Я... я подумала, что это ты. Он... он зашел в мою спальню и прикоснулся к моему лицу. Я... Его рука прижалась к моей щеке как раз в том месте, где ее коснулся незнакомец — и меня передернуло. Лицо Эшера менялось по мере того, как до него доходили мои слова. Он резко потянул меня на пол за собой, потом кивнул на розу, с которой зашел в квартиру, и очень спокойно спросил, «Элла, это Шон прислал?» Я уставилась на цветок. Вначале я думала, что Шон, но вчера он вроде не знал, что я вернулась. «О, Господи!» «Мой ангел, успокойся. Я здесь», — пробормотал он, беря мое лицо в ладони. «Давно ты получаешь эти розы?» «Три... три дня, кажется», — пролепетала я. У Эшера расширились глаза. Он выругался, обнял меня и прижал к себе так, как если бы от этого зависела его жизнь. Я тряслась всем телом и чувствовала бешеный стук сердца Эшера. Нас охватила невыносимая паника. «А теперь слушай меня внимательно. Ты собираешь все свои вещи, и мы немедленно сматываемся отсюда», — приказал он, вытирая мои слезы большим пальцем. Я открыла рот, но не смогла выдавить ни звука. «Поедешь со мной, а там будет видно». «Но я... Никаких но, твою мать!» Тут же перебил он. «Розы — очень плохой знак, чтоб им этой херней подавиться». «Почему ты мне ничего не сказала?» Он нервно запустил руку в волосы, потом достал ствол, и я ахнула. Обыскал все комнаты на втором этаже, проверяя, нет ли там кого. Ноги больше не держали меня, и я в полном шоке рухнула на диван. Кто-то вошел в мою спальню, кто-то коснулся моей щеки. На лбу выступил холодный пот. Я подавила немой крик, когда до меня дошло — Что именно случилось сегодня ночью? «Всем войти в здание и немедленно его обыскать!» Яростно проорал голос Эшера. Он сбежал по лестнице с телефоном в руке и сел рядом со мной. «Ты разглядела мужика, который приходил?» «Я? Нет! Я не открывала глаза!» Он потер переносицу и глубоко вздохнул. Его трясло так же, как меня. «Я очень редко видела его в таком состоянии, и паника овладела мной еще сильнее». «Что происходит, Эшер?» спросила я чувствуя, как по щекам покатились слезы ужаса. Он обнял меня и прижался губами к макушке. «Роза три дня подряд — это не Шонелла», — пробормотал он. «Вчерашний мужик явился не для того, чтобы тебя обворовать. Кто-то собирается тебя похитить». Я не знаю, каким чудом он не сделал этого вчера. Мое лицо исказилось, губы задрожали, и я зарыдала. Если бы Эшер не держал меня, я бы уже рухнула на пол. Я? Я думала, что это ты, я знаю. Нет, я, я заговорила с ним, думая, что это ты, сообщила я, яснее припоминая, как все было. Я назвала его твоим именем». Нахмурившись, он погладил мое мокрое лицо. «Вот же херь!» Его пальцы дрожали, и я чувствовала щекой эту дрожь. Новый всхлип ужаса сорвался с моих губ, когда я поняла, что кто-то намеревается меня похитить. Эшер обхватил меня еще крепче. «Теперь я здесь, ты в безопасности». «Похитить меня?» «У них ничего не выйдет, ты поедешь со мной. Мы заберем все твои вещи». Кто-то постучал в дверь. Эшер достал оружие и прикрыл меня собой. Я чувствовала, что в любой момент готова потерять сознание. С такой силой грудь сдавила от страха. Он подошел к двери, чуть приоткрыл ее, и перед моими глазами предстали пятеро мужчин. Эшер со вздохом посторонился. Они явно виновато смотрели на его мрачное лицо. Эшер приказал им войти. «Сколько раз я велел присматривать за этим сраным зданием!» Я вздрогнула, услышав громовые раскаты его голоса. «А ее чуть нахрен не похитили!» Заорал он так, что задрожали стены. Мужчины молчали, явно готовые провалиться сквозь землю. Когда один из них бросил на меня взгляд, Эшер направил ствол ему в лоб. «Хоть раз еще взгляни на нее!» и, клянусь, я вышибу твои сраные мозги, ты понял?» Парень побледнел и очень медленно кивнул. «Вы прошерстите каждый миллиметр этой сраной квартиры. Если хоть один, повторяю, хоть один, скажет, что ничего не нашел, я отправлю в ад всех пятерых», — выплюнул Эшер, испепеляя ее взглядом. «Сюда пролез какой-то говнюк, и только попробуйте не узнать, кто это». Они быстро закивали. Никто не осмелился издать ни звука, даже я. Такой Эшер приводил меня в ужас. «Я хочу увидеть все записи с камер наблюдения за неделю по всем этажам. Делайте, что хотите, чтобы завтра они лежали в моем кабинете». «В Лос-Анджелесе?» — спросил один из мужчин. Эшер оглядел его и надвинулся ближе. Тот сглотнул, но не шелохнулся. «Да, Виктор, в Лос-Анджелесе», — угрожающе проговорил Эшер и отошел. «Если завтра их не будет на моем столе, можете распрощаться со всем, что вам дорого, недоумки долбаные. Чего ждете? Чтобы я прикончил кого-то из вас? Обыщите эту сраную квартиру». Мужчины мгновенно исчезли. Я поморщилась, встретив яростный взгляд Эшера. Он подошел ближе и сухо приказал. Собери свои вещи. Мы уезжаем.